Глава тридцать Когда мы вошли в комнату на втором этаже неказистого облезлого здания, я даже поразилась, что внутри довольно чисто, в отличие от грязной улицы и пахнущего затхлостью коридора. Обстановка была хоть и простой, но добротной. Небольшая кровать, шкаф, пара кресел, стол и даже секретер. Шаура усадил меня на стул, рядом со мной в кресло устало плюхнулась Манон, пробурчала что-то про больные ноги. Быстро зажигая свечу, мужчина убрал со стола небрежно брошенную шляпу и какие-то бумаги. «Калиан, можно мне немного воды?» попросила я, чувствуя, что в горле жутко пересохло. Он кивнул и тут же устремился к кувшину, что стоял на небольшой тумбе. Обернулся и спросил. «Вы, наверное, голодны?» «Сейчас». Полез в тумбу и через миг поставил перед нами на стол два фужера с водой и тарелку с едой. «Вот, немного вчерашнего хлеба». «Благодарю», — сказала я, быстро опустошая фужер с водой. Отставила его в сторону и ухватила темную горбушку. Начала жадно есть, почти заглатывая куски хлеба. Манон отказалась от еды и что-то тихо сказала мужчине. Я уже не слушала их, а, прикрыв глаза, наслаждалась вкусом. Еще никогда простой хлеб не вызывал у меня столько вкусного восторга. Наголодалась я изрядно. Услышав, как хлопнула дверь, я обернулась шаура куда-то ушел, а я, быстро пробежав по деревянному полу босиком, налила себе еще воды из графина. Няня же устала, откинулась в кресле и почти дремала. «Ты давно знаешь его, нянюшка?» спросила я. «Кали она?» «Лет десять, наверное. шаура часто останавливался в доме твоего батюшки, когда приезжал во Францию. У них были какие-то общие дела в американских колониях». Господин Шарль относился к нему как к лучшему другу, это было очень заметно. «Хорошо, если это так», — пробубнила я, засовывая последний кусок хлеба в рот. «Тебя что-то беспокоит, девочка? Взгляд у него жесткий, пронзительный. Мне от него чего-то не по себе». «Ты не должна бояться его», — замотала головой Манон, зевая и прикрывая глаза. «Шаура всегда относился к твоей матушке и к тебе с большим почтением. А когда умер твой батюшка, «Именно он не позволил твоей мачехе выгнать нас из дома». «Неужели?» «Да». Калиан как раз приехал из Америки, едва узнал, что господин Шарль умер. «И пригрозил мадам Жоржетти, что найдет на нее управу, и если понадобится, напишет самому королю, если она только посмеет выставить тебя вон». «Мачеха же всегда ненавидела тебя. Эта злыдня тут же присмирела, но задумала выдать тебя за Дебриена. Он уж очень ухаживал». «Понятное дело», — кивнула я, поджимая губы. «Рауль ей кучу денег за меня отвалил». В этот момент вернулся Шаурра с небольшим закрытым подносом, захлопнул ногой дверь. Мы с няней тут же замолчали, как будто пойманные преступницы. Калия накинул нас подозрительным взглядом, словно почувствовал, что мы говорили о нем. «Вот, пришлось разбудить жену трактирщика, всю же ночь», — заявил шаура и поставил на стол перед нами поднос. Не слишком изысканный ужин, но все же лучше, чем сухой хлеб. Он как-то криво улыбнулся, словно извинялся и отошел. Достал столовые приборы и пару тарелок. Я же проворно открыла полукруглую крышку и увидела на большом блюде увесистую четвертину жареной курицы, нарезанные ломтиками огурцы, сыр. Прямо настоящее пиршество. Каллианд же снял свой ремень с ножом и пистолетом. Положил на небольшой сундук, сполоснул руки в небольшом рукомойнике, висящем на стене. Принёс графин и плеснул мне немного воды в фужер. «Ешьте!» — властно велел он, присаживаясь на стул рядом. Манон, как и ранее, отказалась. Я же жадно набросилась на еду. Отломила кусок куриной ножки, вонзилась в неё зубами, быстро начала жевать, тут же запихивая в рот кусочки огурца. «Как же всё было вкусно!» Курица была холодной, но я так проголодалась, что мне она показалась чудесной на вкус, как и мягкий сыр, источавший нежнейший аромат меда. Увлеченная едой, я только пару минут спустя отметила, что Калиан как-то странно смотрит на меня. В упор и хмурясь. Я вмиг смутилась, наверняка я выглядела ужасно. Ела руками и так жадно, словно меня неделю не кормили, но это было отчасти правда. Проживав кусок, Я взяла вилку и подцепила ей огурец. «Мразь!» «Что?» – спросила я, подняв на мужчину глаза и проглатывая очередной сочный кусок курочки. «Я хочу убить эту мразь!» – процедил шаура сверкая на меня глазами и видя мое недоумение. Пояснил. «Вашего мужа, Сесиль!» Манон сказала, что он морил вас голодом. Услышав это, я напряглась. Тут же представила, как Калиан таким же сильным ударом, как того гвардейца, швыряет Рауля об стену. Эта картина красочно пристала перед моим взором, и я даже кровожадно усмехнулась, но тут же опомнилась. Нет, никакого убийства. Если я буду повинна в чьей-то смерти, никогда этого себе не прощу. «Я запрещаю вам думать о том, сударь», — произнесла я напряженно. «Запрещаете мне, Сисиль На каком основании? Я мужчина и решу сам, что мне делать». Возмутился вдруг шаура, вставая. Я же удержала его за руку. «Погодите, Калиан. Прошу вас, не надо этого. Если Рауль умрет, пострадаете и вы. Вас схватят и упекут в тюрьму. И кто тогда будет помогать мне? Боитесь за шкуру вашего муженька? Или что вам никто не принесет кусок курицы?» Усмехнулся он, как-то зло, отдернув ладонь от моих пальцев. «Да, я ляпнула не то, но его агрессия была непонятна». «Будете попрекать теперь?» — насупилась я. «Нет», — свинцовым голосом произнес он, сверкая на меня глазами. «Но впредь прошу, Сесиль, не указывать, что мне делать. Если хотите, чтобы я остался с вами и помог». «Хорошо», — тихо пробурчала я, откладывая вилку. «У меня тут же пропал аппетит. Только теперь я поняла, насколько этот мужчина непреклонен и суров, даже опасен. Я поняла, что мои необдуманные слова не понравились ему». «Да, я сказала правду, хоть и неприятную. От него мне прежде всего нужна была помощь, но, конечно, надо было выразиться более завуалировано Я видела, он разозлился. И тут же ощутила, как изменилась энергетика, исходившая от него, с доброй и заботливой на жесткую и воинственную. Словно минуту назад он был вальяжным, довольным тигром, а сейчас превратился в грозного хищника».